А есть, только из чиновников госкозначейства. Первый перешел на сторону существующей власти, и теперь пенсионер. «Ну вот, — говорят, — и напираете на это. Обучите, — говорят. Ну, в общем, если будете вести себя смирно, то можете жить и без коммунистов». «Ну, мы вернулись, научили Льва Львовича к слову ВОН «контра» добавить, и начали жить смирно. «Но ведь вы, надеюсь, опасались друг друга». До последнего дня опасались. Угу, всякого лишнего человека обнюхивали. Следовательно, Леон Иванович развязал отношения, а вы говорите, клуб господ. А мы ни о чем не разговаривали. Все было страшно в тихомолку. Повторяю, даже анекдотов о текущей политике вы не услышите. Хм, очень любопытно. Следовательно, Леон Иванович вскрыл какое-то подземное течение. А как же? Разве я бы стал с вами разговаривать и предлагать вам, вот, мол, Матвей Иванович, уважаемый, сыр есть ворованный, прямо ящик с сыроварни, шофер ехал и просто мне к извозчику в переулке, да извозчик прямо знакомый свалил. А теперь что же, если Леон Иванович предлагает счастливую жизнь, переход в бесклассовое общество, мы готовы перед уходом, кто сможет, конечно, сказать правду. «Ну, если Леон Иванович вас выловить желает, он переодет и милиционер, так сказать, не исключена такая возможность. Но ведь мы и ждали, согласитесь, что в таком мощном государстве, прикрываясь одним стариком, который говорить только и умеет вон контра, долго и невозможно скучно». «Да, конечно, мы бы могли разъехаться, но человек легковерен, ленив, думает, а ну, может быть, это и не сегодня. Что же касается вашего предположения о Леоне Ионче, то зачем же на такую ораву такую мощную силу тратить? Вы что же думаете, что ваши дела мелкие, или просто вас забрать, вы все и выскажете?» «Ну, зачем? Зачем высказывать?» «Мы только люди твердые, мы не интеллигенты». «Да нет, нельзя, говорю, идею тратить зря». «Не будет ваша власть». «Они миллионы не пожалеют, пропадая, дескать, а идею тратить не будут». «А ведь у Леона Ивановича, согласитесь, крупная идея?» «Да, идея и крупная, и государственная, да, и государственная». «Следовательно, государство к нам подошло с известного конца. Что же мы государству благодарны и будем работать?» Я, например, путешествия люблю, но так как теперь открывать нечего и последний путешественник был проживальский, путешествием называется открывать земли, где, говорят, не на ваших языках и люди э, все слабые. А как же вот насчет полюса? Доктор ухмыльнулся. И так вы отказываетесь от путешествия? Отказываюсь. Я люблю военную жизнь. Я могу комбинат, например, охранять, комендантом быть. Теперь разрешите, Ларвин, задать вам вопрос. А любовью. Вы в вашем клубе, кафе и вообще здесь никак не были связаны. А, да, да, да, да, стыкнулся доктор и поднял ладонь в уровень со своим лицом. Ведь у вас же есть невеста. «Ну, какая же это невеста? Перекидная с ума это, а не невеста. Мне Мазурский говорит, уступи кого, Людмилу?» «Негодяй! Такая невеста!» «Да нет, не Людмилу, а Сусану. Вначале я себе Сусану наметил и до известных степеней проверил. но ну, все-таки надо было родниться, что ли, в доме. Соображения чисто коммерческие. А Мазурский мне станок Должен был, ну, я ему продовольствие. Ну, вот я и уступил, присмотрелся к Людмиле. Говорит, тогда, конечно, мало, но в нашем деле лучше. А теперь, пожалуй, вредно молчание в новой-то жизни, и там нужна общественность. А какая же у нее и жилка общественная, если она любовников описала с самой пакостной стороны? Я даже думаю, из медицинской точки зрения это не любопытно. Нет, почему же, почему же? Ну, ненормально, когда человек только об этом и думает. Не знаю. Свободный человек, может быть, и может так думать, но нам, борющимся за существование, надо...